Николс начал приподнимать плиты в углу лабиринта, а остальные принялись продвигаться в обоих направлениях по рукавам туннеля. В сердце Харпера болезненно отзывалось всякий раз, когда под новой плитой, разбитой кувалдой, обнаруживался всё тот же сплошной пласт местного камня без намёка на шов или полость. "Выглядит не слишком обнадеживающе", прошептал он Роен, на минуту оторвавшись от работы, чтобы попить воды из фляги. Она тоже выглядела невесело, когда лила воду на его сложной ковшом руки, чтобы Николас смыл с лица грязь и пот. Может быть, я неправильно истолковалась с символой уровней, — предположила Роин. Или это шутка в духе Таиты — составить комбинацию с двойным решением? Она помолчала, прежде чем спросить мнение товарища. — Может, ты считаешь, что я должна начать работу на другой комбинации? Ее прервал крик Хансита. — Во имя святой девы, Эфенди, скорее сюда! Они оба кинулись на зов. В спешке Роин уронила флягу, которая упала на пол. Она даже не заметила, что вода выплеснулась ей на ноги, спеша туда, где Хансит замер с кувалдой в руке, занесенной для нового удара. «Что-то такое?» — начала она, но оборвала речь, едва завидев, что под выломанными Ханситом плитами открылся каменный нижний брус. Бруси лежали от стены к стене через весь пол тоннеля, врезанный в камень стен. Щели между ними были не шире лезвия ножа. Они были совсем гладкие, без какой бы то ни было резьбы и знаков. Что это, Ники? воскликнул Роен. Либо ещё один слой кладки, либо перекрытие над отверстием в полу. Немедленно ответил Николас. Точно мы узнаем только когда поднимем одну из этих штук. Каменные брусья оказались слишком большими и тяжёлыми, чтобы разбить их примитивными кувалдами, хотя Хансит старался как мог. В конце концов рабочие были вынуждены раздробить камень вокруг одного из брусьев и высвободить его концы. Потребовалось 5 человек, чтобы поднять брус с одной стороны и поставить его. Под ним действительно полость. Роин опустился на колени, чтобы получше разглядеть освободившееся место вход в какую-то шахту. Когда первый блок подняли, стало легче найти точку Опоры для того, чтобы взяться за остальные, закрывавшие прямоугольные отверстия, дождавшись, пока брус будет поднят целиком, Николас посветил фонарём в открывшийся тёмный проход. Тот простирался от стены до стены коридора и был достаточно большим для того, чтобы даже Харпер мог стоять в полный рост на ступенях. Ступени же вели вниз под углом 45°. Ещё одна лестница, воскликнул он. Наверняка то, что нужно. Даже Таити должно было надоесть возиться со всеми этими обманными ходами. Рабочие столпились за их с Роэн спинами, их мрачное настроение немедленно испарилось при виде свежей находки и при мысли о новых серебряных талерах, которые им вскоре достанутся. «Ну, что? Мы идем вниз?» — спросил Роэн. «Я знаю, что нам надо бы быть осторожнее, проверить, нет ли ловушек, но наше время истекает, Ники. Ты права, как всегда». Пришло время, когда нужно действовать без рассуждений. Значит, по боку осторожность. Она подняла голову и рассмеялась. «Давай пойдем вниз вместе». Они спускались рука об руку неторопливыми шагами, то и дело останавливаясь, высоко подняв фонарь, и тени бежали перед ними. «Тут внизу какое-то помещение?» — воскликнула Роин. «Похоже на хранилище». «Что это за штуки?» — громоздятся вдоль стен. «Их тут не одна сотня». «Это что?» гробы, саркофаги. Чёрные тени казались едва ли не человеческими фигурами, стоявшими плечом к плечу, ряд за рядом вдоль стен круглого залца. "Нет, я думаю, по одну сторону корзины с зерном", ответила она, узнавая странные предметы, "а по другую винные амфоры. Должно быть своего рода подношение мёртвому". — Если это один из погребальных покоев, — сказал Николас с давленным от волнения голосом, — тогда мы подобрались к самой гробнице. — Да, — воскликнул Роин. — Смотри, в дальней стене этого хранилища еще один проход. Посвети туда. Луч выхватил из темноты квадратное отверстие в стене нижней комнаты прямо напротив них. Оно манило двух исследователей, соблазнительно разверзаясь перед ними. Последние несколько ступеней, отделявших их от комнаты с винными кувшинами и корзинами зерна, археологи едва ли не пробежали бегом. Но, достигнув конца лестницы, они тут же замерли и отшатнулись, будто натолкнувшись на невидимую преграду. «Боже!» — Никола схватился за горло, голос его звучал придушенно. Роин упал на колени, тоже задыхаясь и стараясь сделать хоть глоток воздуха. «Ники!» Попыталась крикнуть она, но дыхание почти остановилось. Ройн, казалось, будто ее грудь охватил в стальной обруч, и по мере того, как он все теснее сжимался, из нее выдавливался последний кислород. «Ники, помоги мне!» Она задыхалась, как рыба, выброшенная на берег. Конечность ее ослабли, зрение начало мутиться, лишенная сил Ройн не смогла устоять на ногах. Никола согнулся и попытался поднять её, хотя был почти так же слаб. Он почувствовал, что у него самого подгибаются ноги, отказываясь держать даже его собственный вес. 4 минуты, в отчаянии подумал англичанин, задыхаясь. Всё время, которое нам осталось, 4 минуты до смерти мозга и полного забвения. Нам нужно вдохнуть воздуха. Он обхватил молодую женщину сзади, просунув руки ей под мышки и сцепив пальцы под грудью. Снова англичанин попытался её поднять, но силы были на исходе. Харпер потащил Роэн за собой, задом наперёд продвигаясь к ступеням, по которым они так легко сбежали вниз. Каждый шаг давался ему с огромным трудом. Ройн уже потеряла сознание, безвольно повиснув у баронета на руках. Ноги ее волочились по каменному полу. Николас вольно ударился пятками о нижнюю ступень и едва не упал на спину. С большим трудом он удержал равновесие и повлек молодую женщину вверх по лестнице. Ее ноги цеплялись за каждую ступеньку. Он хотел крикнуть, позвать на помощь Хансита, но в легких не осталось воздуха, чтобы издать хоть звук. Если ты её бросишь, она умрёт, повторял Никола сам себе, одолев последние 5 ступеней. Лёгкие его разрывались в поисках глотка драгоценного воздуха и не находили его. Силы покинули Хартера в тот самый миг, когда начало мутнеть в глазах. "Пусть я смогу дышать", взмолился он. "Пожалуйста, Господи, дышать". Чудесным образом, будто в ответ на молитву, он почувствовал, как восхитительный кислород хлынул в его Хрипящее горло и наполнил легкие. У Николаса появились новые силы, и он перехватил Роин поудобнее, поднимая ее на руки. Англичанин вскарабкался по оставшимся ступеням, держа женщину в объятиях, и рухнул на плиты на выходе из туннеля у ног Хансита. — Что такое, Фенди? Что случилось с вами и госпожой? У Николаса еще... Не хватало дыхания, чтобы ответить. Он положил Роен на спину, в позицию удобную для искусственного дыхания, рот в рот и похлопал её по щекам. "Ну же", умолял он бездыханную Роен. "Скажи что-нибудь, откликнись". Ответа не было. Харпер склонился над ней, накрыв полуоткрытые губы своим ртом и вдыхал воздух ей в горло, до тех пор, пока не заметил краем глаза, что грудь Роен начала вздыматься и опускаться. Николас откинулся назад на счёт 3. «Пожалуйста, милая, пожалуйста, дыши!» Но в ее желтом, как у покойницы, лице не было ни кровинки. Николас снова нагнулся и прижался ртом к ее рту, наполняя легкие своим собственным дыханием, и почувствовал, что женщина шевельнулась. «Так, так, милая, — обормотал он, — дыши! Ради меня! Дыши!» На следующем вдохе Роин оттолкнула его и резко села, оглядывая окружающие ее встревоженные лица. Среди черных физиономий рабочих выделялось бледное лицо Николаса. «Ники, что случилось?» «Сам точно не знаю». Но что бы это ни было, оно нас обоих едва не прикончило. «Как ты себя чувствуешь?» «Показалось, будто меня схватила за горло невидимая рука и начала душить. Я не могла дышать, а потом отключилась. Должно быть, нижние уровни коридора наполняют какой-то газ». «Ты была без сознания минуты две», — сообщил Харпер успокоительно. «Связь». Для того, чтобы мозг умер от кислородного голодания, нужно 4 минуты. Голова ужасно болит. Роен прижал ладони к вискам. "Я слышала, что ты просил меня вернуться. Ты называл меня милая". Она опустила глаза. Просто с языка сорвалось. Ники воспомог ей встать на ноги. Поднимая Роен он чувствовал тепло и мягкость её груди. "Ещё раз спасибо, Ники. Я так сильно у тебя в долгу, что никогда не сумею расплатиться". Уверен, потом мы что-нибудь придумаем насчёт платы. Неожиданно Роена осознала, что на неё смотрит множество глаз, и отшатнулась от своего товарища. Что это был за газ? Как он туда попал? Или ты думаешь, что это очередной трюк Таиты, один из газов, выделяющихся при гниении? Высказал своё мнение Николас. Так как он собрался в нижнем уровне тоннеля, то должен быть тяжелее воздуха. Я бы сказал углекислый газ, хотя, может быть, и что-то вроде метана. Метан ведь тяжелее воздуха, так? Таита нарочно это устроил. В щекам Роин возвращалась прежняя краска, она быстро оправлялась. Не знаю, конечно, но эти корзины и кувшины весьма подозрительны. Я смогу ответить на твой вопрос, когда мы изучим их содержимое. Он нежно прикоснулся к её щеке. Как ты себя чувствуешь? Как твоя голова? Лучше. Что теперь будем делать? Избавимся от газа и как можно скорее. Николас использовал свечку из своего набора первой помощи, чтобы установить уровень газа в шахте. С горящей свечой в правой руке он шаг за шагом спускался по ступеням, держа огонь близко к полу. Пламя горело ярко, колеблясь по дороге от движения воздуха. Но на шестой, снизу ступеньки, огонь свечи пожелтел и погас. Николас отметил уровень мелом на стене коридора и откликнул Роен, которая ждала наверху. "Ну, по крайней мере, это не метан. Я ещё жив. Значит, углекислый газ". Весьма убедительный тест, засмеялась Та. "Если взрывается, значит, метан". Хансит. Неси сюда вентилятор, велел Николас огромному монаху. Задержав дыхание, как если бы он собирался нырять под воду, Николас спустился с вентилятором по ступеням и поставил его на пол помещения. Потом повернул регулятор мощности на самый высокий уровень и убрался оттуда. Едва оказавшись выше меловой пометки, он глубоко вздохнул. «Сколько времени займет очистка комнаты от газа?» тревожно спросила Роин, глядя на свои часики. «Я буду проверять с помощью свечки каждые пятнадцать минут. Понадобился час для того, чтобы газ выветрился в достаточной степени. Николас смог спуститься до самого последнего уровня без помех для дыхания. После этого англичанин приказал Ханситу отнести вниз визанку Хвороста и разжечь костёр посреди каменного пола, чтобы прогреть и заставить быстрее циркулировать свежий воздух. Пока тот исполнял указания, Николас и Роен изучили содержимое одной из корзин у стены. "Щитрый старый негодяй", пробормотал Николас, то ли в ярости, то ли в восхищении. Это похоже на смесь навоза, травы и прелых листьев, что-то вроде компостной кучи. Они пересекли комнату, перевернули один из винных кувшинов и изучили пыль, которая оттуда высыпалась. Николас набрал её в горсть и просеял сквозь пальцы, затем осторожно понюхал. Измельчённый известняк. Хотя он давно высох и потерял всякий запах, Таит очевидно добавила в него какой-то кислоты, возможно, уксусной. Да даже моча подошла бы в этом качестве. Разъев известняк, она образовала углекислый газ. Значит, это была очередная ловушка, воскликнула Роин. Столько тысяч лет назад Таит уже разобрался в процессах гниения. Он знал, какой газ производят подобные смеси. В купе с остальными талантами, которыми он хвастает, он ещё оказался отличным химиком. Более того, Он должен был знать, что без тяги и движения воздуха эти тяжёлые газы зависнут на нижнем уровне помещения, согласилась Роен. Полагаю, что этот коридор задуман как U-образная ловушка. Бьюсь об заклад, что потом он снова поднимется. Она указала на таинственный проход в дальней стене. Да что там? Я могу разглядеть первые ступени даже отсюда. У меня есть отличный шанс выяснить, права ты или нет, потому что именно туда мы сейчас направимся, по тем самым ступеням. Сапер разместил у кромки воды пирамиды из камней, чтобы отмечать уровень реки. Он изучал их как маклер, ленту с последними биржевыми новостями. Со времени последнего ливня прошло шесть часов, яркое солнце рассеяло облака, нависавшие над долиной, но они продолжали толпиться в северной части горизонта. Грозовые серо-коричневые тучи вздымались, зловещий и грозный образовай могучий кряж, по сравнению с которым самые неприступные пики казались холмами. В любой момент там, в горах, мог начаться сильнейший дождь. Сапёр размышлял, сколько времени понадобится ливню, чтобы наводнение достало их здесь в ущелье Аббая. Он мрачно слез с трактора и зашагал по берегу, чтобы проверить каменные указатели. Уровень воды за последний час упал почти на фут. Сапёр усилием воли задавил всплеск оптимизма. В конце концов, чтобы добраться до предыдущей отметки реки, понадобилось всего четверть часа. Конечный результат не изменён. Дожди вот-вот начнутся, река разольётся, плотина будет прорвана. Сапёр посмотрел вниз по течению и покачал головой. Он сделал всё возможное, чтобы отсрочить подобный исход. Поднял плотину ещё на 4 фута, укрепил с другой стороны новыми опорами. Больше тут ничего не поделаешь, остаётся только ждать. Вскарабкавшись под косу, сапёр устало привалился к своей жёлтой машине и взглянул на буйволов, лежащих по всему берегу, подобно убитым на поле боя. Они работали двое суток, чтобы удержать реку, и силы их на исходе. Веб знал, что не сможет потребовать от них повторения подобного подвига. Когда поток снова разольётся, победа будет за ним. Сапёр увидел, что некоторые из рабочих начинают шевелиться и садятся, глядя вверх по течению. Ветер слабо доносил их голоса. Что-то вызвало у них интерес. Сапёр забрался на автопогрузчик и взглянул туда, прикрывая глаза от солнца ладонью. По дороге спускалась легко узнаваемая фигура Мекани Мура. Мак крепкий, приземистый, в камуфляжной одежде, шёл уверенной походкой в сопровождении двух командиров из его отряда. Он поприветствовал сапёра ещё издалека. "Как поживает ваша плотина?" крикнул он на арабском, которого УЭБ не понимал. "В горах скоро хлынет ливень. Вы здесь долго не продержитесь". Его достаточно прозрачные жесты по направлению к небу и реке Разъяснили Сапёру суть речи. Он спрыгнул с погрузчика, чтобы поздороваться с Мэком. Мужчины сердечно пожали друг другу руки. Они видели друг в друге внутреннюю силу и профессионализм, который одинаково ценили. Предводитель партизан тронул за плечо своего спутника, который говорил по-английски, и тот принял на себя привычную роль переводчика. Меня тревожит не только погода, негромким голосом признался Мэк. и переводчик передал информацию саперу. «Мне доложили, что сюда движутся правительственные войска. Разведчики доносят, что на нас идет целый батальон из Дебры Марием, и еще одно подразделение, базирующееся ниже монастыря Святого Фрументия, поднимается по реке Аббай». «Берут клещи, да?» — осведомился сапер. Мек выслушал перевод и мрачно кивнул. У них серьёзный численный перевес, и я не знаю, как долго смогу продержаться, когда они нападут. Мои люди-партизаны. Открытый бой не наша стихия. Наше дело блишенная война, укусить и скрыться. Я пришёл предупредить, чтобы вы приготовились уходить отсюда как можно скорее. Обо мне не волнуйтесь, хмыкнул сапёр. Я спринтер. Пробежка в 100 ярдов моя специальность. Позаботится стоит о Николесе и роен. в этой их грязной кроличьей норе. Я сейчас пойду к ним, но сначала собираюсь подготовить путь отступления. Николас припрятал в монастыре надувные плоты. Если в бою нас отрежет друг от друга, то мы встретимся у плотов в случае чего. Хорошо, Мак. Начал было сапёр, но трое его собеседников обернулись в сторону тропы. На берегу среди рабочих тоже началось новое волнение. Что там происходит? Это один из моих патрулей, прищурился Ниммур. Видно есть новости. Он умолк, как только понял, что Сапёр не понимает его. Но тут выражение лица партизана изменилось. Мак заметил маленькую стройную фигурку, которую несли на самодельных носилках его патрульные. Тесса заметила, что он бежит ей навстречу и с трудом приподнялась. Патрульные поставили носилки на землю, Немур опустился на колени рядом с женщиной и обнял её. Некоторое время они молчали, сжимая друг друга в объятиях. Потом Мэг нежно взял ее лицо в чашу ладоней и внимательно изучил обожженные, вздувшиеся черты. В некоторые ожоги проникла инфекция, глаза казались щелками меж распухших красных век. «Кто сделал с тобой это?» — мягко спросил он. Тесс невнятно забармотала губами, покрытыми струбьями. Они меня заставили. «Нет, не пытайся говорить!» Он остановил её, увидев, что нижняя губа Тессы треснула от движения, и по подбородку покатилась блестящая, алая, как рубинка, капля крови. "Я должна сказать тебе", настаивала она хриплым шёпотом. "Они заставили меня рассказать всё. Численность твоих людей и что вы с Никкласом здесь сделаете. Всё. Прости меня, Мак. Я тебя предала". "Кто они? Кто это сделал?" "Ногу, и тот американец, Хельм", выговорила Тесса. И хотя объятия Мека были нежны, как отцовские, глаза его стали страшными. Нижнее помещение наконец очистилось от газа. Костёр Хансита горел ярко и ровно посреди пола, поднимающийся горячий воздух уносил ядовитые пары и рассеивал их по верхним ярусам лабиринта. Там они смешивались с чистым, богатым кислородом воздухом и теряли токсичность. К тому времени Роуэн полностью оправилась от отравления газом, но её самонадежность поколебалась, поэтому она позволила Никлу суйти первым по ступенькам, поднимавшимся от дальней стороны комнаты. Отличная газовая ловушка, подчеркнул Харпер, пока они осторожно продвигались вперёд. Нет ни малейшего сомнения, Таита прекрасно знал, что делает, когда строил этот участок тоннеля. Наверняка он полагал, что любой, кто посмеет вторгнуться сюда, либо попадёт в его дьявольские ловушки, либо заблудится в лабиринте. Ну или в конце концов сдастся на этом этапе, подытожил Роен. Ты что, пытаешься меня убедить, что это последний бастион Таиты и больше для нас капканов не заготовлено, усмехнулся Николас. Да нет, скорее я себя пытаюсь убедить, и пока без особого успеха. Я больше ему ни капельки не доверяю. Ожидаю самого худшего. Каждый миг может обрушиться потолок или пол разверзнётся, и мы провалимся в огненную пропасть или ещё что-нибудь похуже случится. Спуск вниз состоял из 40 ступеней, а лестница, по которой они теперь шли, оказалась зеркальным отражением предыдущей. Она поднималась под тем же самым углом, ступени оказались такой же ширины и высоты. Когда головы археологов поднялись над сороковой ступенькой, Никос направил луч фонаря в просторную горизонтальную галерею, раскрывшуюся перед ними. Оба были поражены внезапным богатством красок и форм, ярких и прекрасных, как поле цветов, распустившихся в пустыне после дождя. Стены и потолок аркады покрывали росписи, потрясая роскошью и великолепием исполнения. Таита вскричала Рой. И голос её сорвался от воскычания. Это его фрески. Я ни с чем их не перепутаю. Другого такого художника нет. Я всегда узнаю его работу. Они стояли на верхней ступеньке и поражённо озирались. По сравнению с издешними росписями фрески длинной галереи казались бледными и бездарными, жалкой подделкой Кои они и являлись. А это была работа великого мастера, вечного гения, чье искусство зачаровывало и приводило в восторг ныне так же, как и четыре тысячи лет назад. Николас и Роян двинулись вперед, медленно, почти что против воли. По обеим сторонам Аркады располагались небольшие помещения вроде ларьков на Восточном базаре. Вход в каждую нишу охраняли высокие колонны до потолка. Каждая колонна была сделана в виде статуи Бога, Божества словно держали над собой высокий сводчатый потолок. Когда археологи поравнялись с первыми помещениями-нишами, Николас остановился и стиснул руку Роэн. «Сокровищницы фараона», — прошептал он. Полукруглые комнаты от пола до свода были заполнены удивительными и прекрасными вещами. «Здесь хранится его мебель», — так же благоговейно произнесла Роэн, узнавая кресла, стулья, кровати и тахты. Она вошла в ближайшую комнату и прикоснулась к царскому трону. Подлокотники мастер выполнил в форме переплетённых змей из бронзы и лазурита. Ножки у трона были львиные с золотыми когтями. Поверхность украшали сцены охоты, высокую спинку венчали золотые крылья. За троном громоздилось множество прочей мебели. Они рассмотрели тахту, чьи бока представляли собой изысканное кружево из эбенового дерева и слоновой кости. Там находилось ещё несколько дюжин других предметов, в том числе и разобранных на части, так что невозможно было догадаться об их предназначении. Блестели драгоценные металлы и цветные камни в таком великолепии и разнообразии, что их не охватывал взгляд. Обе ниши по сторонам аркады заполняли сокровища Роен покачала головой в восхищении, и Николас повёл её дальше. Стены между боковыми комнатами украшали расписанные панели, иллюстрирующие Книгу мёртвых. Фрески изображали путь фараона через различные опасности и испытания, мимо демонов и чудовищ, подстерегающих усопшего по дороге. Вот они, фрески, которых не хватало в лжегробнице, в длинной галерее, сказала Роен. Ты только посмотри на лицо фараона. Сразу видно, что это подлинное изображение. Перед нами совершенные царские портреты. Фреска, напротив, изображала бога Осириса, который вел фараона за руку, защищая его от чудищ, теснившихся по сторонам пути и желающих пожрать путника. Лицо правителя Таита прописал очень подробно, Таким он должно быть и был при жизни, человеком на вид добрым и мягким, не без оттенка слабости. И фигуры, согласился Николовс. Ты видишь, они не статично замершие деревянные куклы, всегда шагающие с правой ноги. Они настоящие мужчины и женщины, анатомически правильные. Художник понимал, что такое перспектива и изучал человеческое тело, Они подошли к следующей паре ниш и замерли перед ними. Оружие, выдохнул Харпер, только посмотри на колесницу. Колесница была обшита листами золота и слепила глаза. Упряжь и постройки, казалось, только и ожидали коней, которые повлекут колесницу в битву. А кольчаны, пристёгнутые ремнями у каждого высокого колеса, раздулись от стрел и дротиков. Картуши Мамоса красовались на боковых панелях. Возле этого великолепного предмета громоздились кипами боевые луки, обмотанные проволокой из бронзы, золотой и серебра. Было здесь множество копий, пик, бронзовые щиты, украшенные сценами войны и именем божественного Момоса. Были шлемы и нагрудники из крокодиловой кожи, одежды и легали египетских армий, надетые на деревянные статуи царя, стоявшие рядами вдоль стен.